Глава 9. дюжи матрос, которого капитан Гаскел прикрепил ко мне для охраны, согласился оставить меня в курительной в компании четырёх безупречных граждан Союза королевств и отправился ужинать. Джон пообещал лично проследить, чтобы я из этой комнаты ни ногой никуда, сел со мной рядом, и на всякий случай взял за руку. Я втихаря пнула его ногой, но промахнулась вообще, после всех сегодняшних волнений, купаний и рыданий уже хотелось спать до ужаса. Но как я могла уйти и не принять участие в обсуждении произошедшего? Никак. Впрочем, пока никакого обсуждения не было. Трое молчали и курили, будто пытаясь максимально заполнить большую комнату дымом. Двое молчали просто так. Я вытянула свою руку из ладони Джона выбралась из глубокого кожаного кресла и прошлась из пакурительной просто, чтобы развеяться. Вот. Рассматриваю наконец деревянные резные панели, которыми отделаны стены. Темное дерево на ощупь было шелковистым. Я погладила панель, провела пальцем вслед за завитком. Прямо за моей спиной раздался голос Лео. Я даже вздрогнула от неожиданности. Резной дуб. И отличная работа, кстати. Лет двести этому дереву. Небось, из какой-нибудь разрушавшейся усадьбы забрали. Скорее всего, он пожал плечами. В курительной вновь повисло молчание. Наконец, генерал решил его нарушить, откашлялся и сказал: "Скажите, только мне кажется, что в происходящем есть некая несообразность". Ответить ему никто не успел. Дверь распахнулась, и на пороге появился уже знакомый мне гном почтенный фаургрид с трубкой в руках. Добрый вечер, отвесил он общий поклон. Не будет ли уважаемая компания возражать, если простой горный мастер к ней присоединится, дабы выкурить трубочку перед сном. На палубе опять дождь, да и ветрено. Присоединяйтесь, конечно, мастер. Вот удобное кресло. Лёв вскочил и придвинул кресло к столу. Гном сел, затянулся трубкой, выпустил пару дымных колец и посмотрел на всех хитрыми глазами. А вот когда я входил, мне послышалось, что уважаемый господин генерал упомянул какие-то несообразности. Может ли скромный горный мастер поинтересоваться, о чем речь? Госпожа Райтл приподняла бровь. Разумеется, почти обна господин Фаургрит Маульташ, — поинтересуйтесь. Глаза ее смеялись. Впрочем, и в голубых глазах курнового мастера прыгали искры. Вообще, у меня было такое ощущение, что эти двое то ли фехтуют, то ли ведут какой-то безмолвный разговор, слышимый только им двоим. Кажется, и не только у меня. Генерал вновь откашлялся и произнес. "Мы обсуждали различные неожиданные и нелепые происшествия, происходившие на борту нашего корабля и рядом с ним. Да, Сначала плавание. Ага протянул гном с непонятным удовлетворением. — Тогда, если позволите, я добавлю пару происшествий в вашу копилку. А потом, возможно, и вы со мной поделитесь информацией и соображениями. Форгрид посмотрелся, а легко выпрыгнул из глубокого кресла, подошел к санетке и дернул. Стёрт появился почти мгновенно. Будь добролюбезной. Принеси нам на компанию графинчик, хорошие аквавиты холодной воды и шесть стаканов. Или кто желает другого напитка, повернулся он к нам. Я задумалась на мгновение, может, попросить чего-то полегче? Но потом, вслед за остальными, покачала головой. В конце концов, коньяк я уже сегодня пила, Не понижать же градус. Что ж, обслуживание на борту гордости Бритвальда было на высшем уровне. Кажется, не успел ещё фаургрит вернуться в кресло. Официант уже расставлял на столе широкие стаканы с тяжелым дном. Золотистая жидкость тяжело клыхнулась в хрустальном графине. Звякнуло стеклянная бутылка с водой. Гном придержал стюарда за рукав и сунул ему монету. "И присмотри, чтобы остальные желающие покурить делали это в другом месте". Стёрткев, кивнул и испарился. Фаургарет разгладил бороду, приложился к стакану с аквавитой и начал. Итак, Во-первых, за восемь дней нашего путешествия в моей каюте трижды поменялись картины на стенах. Он согнул большой палец на левой руке. Левая бровь госпожи Ратфилд поползла вверх. Поясните, пожалуйста, когда я занял свою каюту номер пятьдесят семь, над кроватью висел горный пейзаж а возле зеркала натюрморт с лимоном и виноградом. Через два дня над кроватью оказался букет, а возле зеркала портрет неприятной старой женщины в чипце. Тут гном растопырил пальцы вокруг головы изображая пец и продолжил, убедившись, что мы затаили дыхание и слушаем. А сегодня, когда я вернулся в каюту после завтрака, вместо мерзкой старухи была красавица в венке а над кроватью пейзаж с рекой и садом. Я, конечно, понимаю, что перевесить картинки мог стор или горничная это дело трех минут. Но зачем? Да уж. Я живо представила себе, как возвращаюсь в свою каюту, пусть временно на все же дом, и обнаруживаю, что картины переменились. Или стол решил стоять не справа, а слева от кровати, или комод взял да и подрос сантиметров на тридцать. Ведь даже не расскажешь никому. Примут за сумасшедшую. И эхом моих мыслей прозвучал вопрос Леонардо. Вы кому-нибудь об этом рассказывали? Я похож на идиота? Вопрос на вопрос ответил Фаургрид. Вы ж понимаете, чтобы я услышал ответ да хоть от нашего уважаемого капитана Гаскала. Ладно. Предположим, это была глупая шутка в стиле школьников пятого класса. Кнопка, подложенная на стол учителя. А что еще с вами происходило? Госпожа Ратфилт не выпускала из рук основную нить беседы. Да вроде бы всякая ерунда, мелочь. Вот только ее было многовато. Ну, например, у меня пропало несколько документов, важных для меня, финансовых. Но с другой стороны, важное не только для меня. Никто больше не смог бы ими воспользоваться из-за магического нотариального заверения. Когда документы пропали? В первый же день плавания, пока я был на этом Тут гном явно проглотил неприличное слово вечернем концерте. А через три дня вечером я обнаружил их под своей подушкой. Получается, что кто-то регулярно шарит в моей каюте и чувствует там себя совершенно вольготно. И этот кто-то хочет, чтобы я знала его в визитах. Объясните, пожалуйста, попросил Джон. — Я ведь эти бумаги не стал бы смотреть. Они мне понадобятся только в христиане, просто считал кое-что, ну, и полез уточнить процент, ну, неважно. И если бы этот некто вернул документы на место, я мог бы и не узнать, что они пропадали. Но их подложили под подушку, значит, хотели, чтобы я обратил на это внимание. Получается, нашему неизвестному нужно было, чтобы вы подняли шум, резюмировал Лавния. А вы этого не сделали. Почему? Да потому что документы эти секретные. Я и вам баньих не сказал, если бы не обстоятельства гном надул щеки. И ещё Если меня настоятельно подталкивают что-то сделать, я лучше приторможу, здоровее буду. Госпожа Ратёл прошлась по курительной, постояла у окна, глядя на золотой нарождающийся месяц. Потом вновь села в кресло. Все молчали. Не знаю, как кто, а я просто замерла, чтобы не мешать ее размышлениям. Наконец, Магеня отмерла. "Я предлагаю открыть карты", сказала она непринуждённо. "Если говорить честно, из присутствующих в этой комнате только генерал Александра практически ничего не скрывают. Но прежде я предложила бы пригласить сюда капитана, и, может быть, корабельного мага, майора Бертье. Кто-то вторгается в их хозяйство, и они имеют право знать подробности". Капитана ждать долго не пришлось. Минут через пять он уже сидел в кресле рядом с макартуром, а за его спиной расположился чем-то страшно недовольный метр Бертье. Госпожа Рэтфилд посмотрела на него, усмехнулась своим мыслям и начала говорить. Итак, как я уже сказала, я предлагаю открыть карты. Капитан Гaskell. В этой комнате мы начали обсуждение странных, глупых, неприятных и противоречивых происшествий случившихся с присутствующими за последние девять дней. Но для начала мне хотелось бы, чтобы вы начали серьезнее относиться к ситуации и согласились, что никто из нас не шутит. Я начну с себя. Баронесса Соловейня Рэдфилд, командир службы магической безопасности Союза королевств. А кроме этого, архимаг и декан кафедры боевой магии Высшей магической академии в Лютеции. Капитан Гaskell промолчал. Мэтэрберт едва слегка побледнел, а госпожа Рэдфилд перевела взгляд на Джона. Как интересно. Неужели в этой молчаливой громаде не прячутся тайны? Джон хмыкнул, потер переносицу и посмотрел налево. Тот пожал плечами и сказал: "Да что уж теперь прятать? Считай, что все свои". Ладно. Джон покивал каким-то своим мыслям. Потом вытащила из за ворота рубашки медальон в виде трех концентрических кругов из белого золота с шестью небольшими камнями в среднем круге. Я поняла, что это артефакт довольно давно, но, разумеется, не могла установить его функции. Для этого нужно как минимум взять артефакт в руки, а Джон не расставался с ним ни на миг. И в бассейне он тоже оставался на шее владельца, Да и когда мы доплыли до острова, никуда не делся тем временем молодой человек нажал поочередно на камни: рубин, сапфир, бирюза, опять рубин, топаз, опять рубин, опал, и наконец, черный агат. В какой-то мгновенье ничего не происходило, а потом его лицо стало неуловимо меняться: подбородок, форма носа, брови. Через минуту Перед нами уже сидел совершенно другой человек, которого трудно было не узнать. Портреты его регулярно появлялись в новостях в главе или в журналах, и еще бы. Хорош собой, выдающийся техномаг, море обаяния, холост. наследник данской короны Хольгер Иоанн Кнут Эррисун. Понятно нарушила молчание неугомонная госпожа Райтфилд. Что-то подобное я и подозревала. Артефакт у вас хорош вашего существо. Я не смогла пробиться, хотя пару раз пыталась. Мэтр Клодброк делал именно склонил голову Джон, э, то есть Хольгерд и так далее, Разрешите представить вам моего близкого друга, майора королевской стражи Леонарда Пемброка, графа Оттердак блего коротко кивнул, потом сказал: Пожалуй, никаких странностей в нашем плавании не наблюдалось. Все ж, ну нормально, ну, если не считать приключавшегося с окружающими". "Ну что ж", кивнул госпожа Ратцльт. идем дальше". Уважаемый Фауркрит, эх, он вздохнул, потом встал в кресло. Он не пользовался никакими магическими предметами, но мне показалось, что вдруг стал выше ростом, просит закаменел хоть на монетах чекань. Разрешите представиться. Фаургрид Маулташ, хранитель клана Медного Обуха. Ого. Хранитель это фактически глава клана. Какое тут у нас представительное общество собралось тем временем госпожа Райтл добавила к словам Фаургрида. сколько я помню, мага земли в ранге архимага, первый советник подгорного короля Таурина II, а мне не изменяет память, дорогой господин Маульташ. Ну что вы, баронесса? Гном усмехнулся и сел. Тут наконец отмер капитан Гаскил. Судя по нему, все это время он переваривал известие о количестве высокопоставленных особ внезапно свалившихся ему на голову. Чего я еще не знаю? скрипнул он зубами и в упор уставился на меня. Вы юная леди окажетесь королевой Галии или уж сразу аватарой богини Дану? Нет, господин капитан. Боимс вас разочаровать, но я останусь той, кем представлялась с самого начала. Александра Иван Иванхорн, гражданкой Бритвальда, следующий по личным надобностям в христиане. Мое признание не умертворило Гаскила, и он перевел пылающий взор на генерала Макартура. Мне показалось, даже, что если бы мог, он и зарычал, и пар из ноздрей выпустил бы. Видимо, присутствие принца Хольгерда и Анна его несколько стесняло. Макартур хмыкнул и потянулся к погашие трубке. Боюсь вас разочаровать, Гаскил, но и мне нечего добавить. А лавине, да вы уже не будем отнимать время у занятого человека. Расскажи, капитан, о встреченных нами странностях, и будем решать, почему это нас ведет. Рассказ госпожи Ретфилд не был длинным, но капитана и матро Бертье, судя по всему, впечатлил. Во всяком случае, матер Бертье совершенно по-простонародному почесал макушку и сказал Гашкелу: "Послушай-ка, Джош, а ведь мы можем дополнить списочек, а?" И они дополнили. Нынешний рейс Гордости Бритвельда выдался через чрезвычайно урожайным на несуразности, неприятности, жалобы пассажиров. Причем все странности касались только и исключительно пассажиров первого класса. Ни во втором классе, не среди команды ничего подобного не было. Одна из пассажирок рассказала о регулярно появляющемся в ее каюте призраке. Другую преследовал ненавидимый ею запах розового масла. У третьей также как и у фаургрида менялись картинки в каюте. Еще один пассажир не мог поймать важные для него письма и бумаги. Они словно живые и обладающие собственной волей, каждый раз оказывались в другом месте. Нужно отметить, что все жалобы были объединены несколькими общими факторами. Ничего не происходило с теми пассажирами, кто путешествовал не в одиночестве. Никто всерьез не пострадал. Самыми тяжелыми случаями были порезаны на руках Дианы Малиган до да мое незапланированное купание. Нам от чего-то старательно отводят глаза, покачал головой мэтр Бертье. — Вот только интересно, от чего?